Глава сорок Ведар, вот только не думай, что тебе удастся запугать нас. Мы не испугливых, произнес Бетта Сигурда. Я не пугаю вас. Стая белых одна из самых сильных, мощных и крупных стай. А сам факт того, что я являюсь ее вожаком, делает ее непобедимой. Видар говорил так уверенно, что Бетта и Ракшас напряженно переглянулись. «Я не отдам тебе свою дочь Видар», — упрямо процедил Ракшас. «Она теперь принадлежит Сигурду». Черный волк ощетинился. Ему было очень интересно, где сейчас находится Сигурд, что вместо него здесь Бета Биролаков. «Если ты не отступишься, ты потеряешь намного больше, чем может дать тебе союз с Биралаками. Ты потеряешь свою жизнь, предводитель Ракшасов, потеряешь жизнь многих своих оборотней». «Неужели смерть и разрушение стоят того, чтобы не отдать мне мою истинную пару?» «Ведь в итоге ты все равно проиграешь. Я тебе это гарантирую», — уверенность звучала в каждом слове черного волка, который внимательно посмотрел вокруг, оценивая ситуацию. «Я, может, и уступил бы тебе», — внезапно процедил Ракшас, «но при условии, что ты отдашь мне большую часть территории своей стаи». «Стая белых сильна и велика от того, что я не раскидываюсь своими землями», — произнес Видар. «И сейчас я не стану этого делать. Потеряв один волос, еще не становишься лысым. Потеряв второй волос тоже. Тогда когда же начинается лысина? Ответь мне, Ракшас», — спросил строго Видар. «Я не намерен более терпеть это хамство», — зарычал волк Джерарда. «Я убью тебя первым, Видар» а потом и твоих пятерых волков. И, поверь, у меня хватит сил сделать это. «Никогда я в это не поверю», — спокойно процедил Видар, смотря бесстрашно в глаза Альфа Ракшасов. «Ты слишком переоцениваешь себя, Видар», — произнес Бета бералаков, видя, как покраснел от гнева волк Джерарда. Да у него глаза налились кровью, и едва пена с клыков капать не начала. «Да, ты управный боец», — «Отличный стратег, в битвах не терпел поражений, но твоя слава придает тебе лживую уверенность в себе. Слава — нелегкая ноша, она ослепляет, а потом появляется чувство вседозволенности. Оно и разрушает тебя, и станет причиной гибели». «Нет», — возразил ему Видар, — «слава и успех не меняют двойственное нутро оборотня. Они просто обнажают все лучшее и худшее, что в нем заложено». «Если идешь к славе, не понимая, кто ты есть, она определит, кто ты есть на самом деле. И то, что ты считаешь меня великолепным бойцом и стратегом, это говорит о том, что ты сам, того не желая, признаешь мою силу. Ведь истинные заслуги — это те, которые признают даже наши враги». «Умные знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят», — процедил Джерард. «Да», — протянул Видар. Но только очень умные знают, какой именно половине. «Джерард, к чему тебя воевать со мной?» Внезапно произнес Видар, устремив на него взгляд своих проницательных глаз. «Неужели ты думаешь, что твои союзники биралаки с тобой поделятся? Ты глупец, если веришь в это. Нравы Сигурда отличаются алчностью. Он склонен к насилию и мало заботится о долге, а гонится лишь за выгодой». Он слишком поглощен своей ненасытной жадностью. Я с уверенностью могу сказать тебе, что в конечном итоге противостояние завяжется между союзниками, а именно между вашими двумя стаями». «Что ты несешь за бред?» — зарычал Бетта Сигурда, видя, как изменилась морда у Ракшаса, услышав такие слова Видара. «Не верь ему, Джерард!» Громохал злой, как черт, голос Беты Биралака, смотря в лица своих союзников, глаза которых заискрились искрами недоверия, и было явно видно, что Видару удалось посеять в их душе зерна сомнений. «Бералаки именно так и поступит, Ракшас», — подтрунивал Видар, накаляя обстановку. «Это и есть их план с самого начала. Вы ему нужны для этих целей изначально». «Кому надо делиться землями с вашим и без того слабым кланом? Вас проще поглотить». К тому же Альфа-Сигурд уже нарушал заключенные им уговоры с другими стаями. «Да как ты смеешь так говорить о предводителе Биралаков? вскипел Бета-Сигурда. «Да он же специально пытается посеять сомнения и вражду между нами», — произнес, смотря на растерянные лица ракшасов. «Не слушайте его». Я всего-навсего говорю Ракшасам правду, произнес упрямо Видар, и говорю им о судьбе, которая ждет их, если они помогут вам, Биралаки. Ведь если они не остановятся, они с одной стороны получат от вас нож в спину, а с другой стороны, наживут себе такого сильного врага, как стая белых. Подумай, Ракшас, к чему тебе враждовать со мной? Зачем тебе союзничать с таким беспредельщиком, как Альфа Сигурт? «Если ты ищешь настоящего союзника, так заключай союзы с достойными альфами, с теми, которые дадут тебе силу, мощь, покровительство, защиту и дадут возможность богатеть не при помощи войны, набегов и разрушений других стай, а с помощью общих договоров и совместного труда». «Уж не стаю ли белых ты имеешь в виду?» «Именно стаю белых», — подтвердил Видар. «Переть против меня у тебя не выйдет, Ракшас, сдохнешь. Но если ты заключишь перемирие со мной, то получишь благо. Кроме того, Амилия твоя дочь, ты отец моей истиной. Я не хочу убивать тебя, не заставляй меня». «Где гарантия, что ты сейчас не обманешь, Альфа?» «Репутация вожака говорит о нем намного лучше и больше, чем все слова, которые он может сказать», — ответил строго Видар. И ты, если поинтересуешься, то узнаешь, что я ни разу не нарушал данного слова, не нарушал его ни перед врагами, ни перед друзьями. Как же? раздраженно выкрикнул Бетта Биролаков, понимая, что чаша весов покосилась не в его пользу. Твой брат Рандольф и ты уничтожили вожаков двух стай, захватив их территории и оборотней. Это неправда, резко перебил его Видар, обжигая черными омутами бездонных глаз. «Ты умышленно извращаешь правду, так как это выгодно тебе. Все знают, что Альфы тех стай первыми вступили в противостояние с нами. Мы защищались». «Я не уверен», — протянул Ракшас. «Зато борьба стаи, которую предложил вам Альфа Сигурд, вызывает у тебя уверенность», — спросил решительно Видар, в голосе которого звенел упрек. «Сколько уже оборотней полегло в результате ваших наступлений, вам сказать?» То, что я вам предлагаю, Сигурт никогда не сможет предложить. Моя стая даст вам, Ракшасам, защиту. Вы займете северные земли, и никто вас не посмеет оттуда согнать, потому что в противном случае будет иметь дело со мной. Объединяться вместе всегда лучше, чем идти противостоянием и борьбой друг против друга. Джерард молчал обдумывал слова этого полуволка-берсерка и знал, что его слова не лишены смысла. «Где Сигурд, Джерард?» Ракшас отвел в сторону взгляд, а Видар одним мощным движением смел со своего пути Бералаков и рванул туда, куда тянуло его все его двойственное существо, к его истине.